20 часов 15 минут. Камиль осторожно стучит в дверь палаты. Молчание. Он толкает дверь. Анна лежит на спине, взгляд устремлен в потолок. Он садится рядом. Они молчат. Он просто берет ее за руку. Она не вырывает ее, но все же в ней говорит что-то об ужасном безразличии, о полной капитуляции. Однако через несколько минут она произносит. — Я хочу уйти отсюда. Она медленно выпрямляется на постели, опираясь на локти. «Раз они тебя не будут оперировать», — говорит Камиль. «Ты можешь скоро выйти? День-два? Не больше?» «Нет, Камиль». Анна медленно произносит слова. «Я хочу уйти сию же минуту». Камиль хмурится, Анна поворачивает голову направо-налево и повторяет. «Сию же минут «Никто не уходит из больницы ночью? И потом тебя нужно осмотреть, сказать, что делать?» «Нет, Камиль». Я хочу уйти. Ты слышишь меня?» Камиль встает со стула. Ее нужно успокоить. У нее начинается нервный приступ. Но она уже опередила его, спустила ноги с кровати, встала. «Я не хочу здесь оставаться. Никто не может меня заставить». «Но никто и не хочет тебя». она переоценила свои силы. От головокружения она опирается на Камиля, потом садится на постель, опускает голову. «Я уверена, Камиль, что...» «Он приходил. Он хочет убить меня. И он не остановится. Я это чувствую. Знаю». «Ты ничего не знаешь, ничего не чувствуешь», — возражает Камиль. «Прибегать к силе не очень хороший стратегический ход, потому что руководит Анной панический страх. Она не слышит довода разума, да и авторитет для нее сейчас ничего не значит. Анну бьет дрожь. У твоей двери стоит охрана. С тобой ничего не может случиться. Прекрати, Камиль». Если он не отлучается в туалет, то играет в свой телефон. Когда я выхожу из палаты, он даже не замечает. Я попрошу, чтобы поставили кого-нибудь другого ночью. Что ночью? она пытается выспоркаться, но видно, что ей очень больно. Ну, ты же знаешь, ночью боишься всего, но я тебя уверяю. Не нужно меня уверять. Именно. Одно это слово доставляет ему ужасную боль. И одному, и другому. Она хочет уйти из больницы именно потому, что он не может обеспечить ей безопасность. Все его вина. Анна в ярости бросает на пол носовой платок. Камиль хочет помочь ей, но нет, ей ничего не нужно. Она говорит, что как-нибудь справится сама. Пусть она ставит ее в покое. Ну, то есть как сама? Оставь меня, Камиль, ты мне не нужен. С этими словами Анна снова ложится, не так-то просто держаться на ногах, когда усталость чувствуется во всем теле. Анна натягивает на лицо простыню «Оставь меня». И он оставляет, снова усаживается на стул, пытается взять ее за руку, но она вялая, совершенно безжизненная. Это как оскорбление. Анна постель, натянутая до подбородка простыня. «Ты можешь идти», — говорит она, не глядя на него. и смотрит в окно.